Глава 43. «Лейка, вызывай такси!» Пыталась перекричать фен Маринка, укладывая свою капну волос. «Один раз разориться можно!» Я застегивала рубашку и искала телефон подруги, свой так и не включила. Утром мозги немного прояснились. То ли чай Ирин Васильевны так подействовал, то ли все-таки сон. «Сегодня доводы отца уже не давили на меня», а заставили возродиться, как ту самую, очень интересное сравнение, птицу Феникс. Наверное, стоит послать старика со всеми его криминальными законами и понятиями, но тогда неизвестно, что будет. Феликс сам не принц на белом коне, но я, кажется, смирилась с этой мыслью. Он мне нужен вот таким неуправляемым, бешеным, импульсивным, но настоящим. Да, скрыл от меня многое, но не думаю, что скрывал бы вечно. Все-таки мы стали сближаться, очень сближаться и доверять друг другу. И если бы не та встреча с отцом на выходе из ресторана... В общем, я поняла, что надо выслушать Феликса. И только тогда принять окончательное решение. Только захочет ли он меня слушать? И способен ли... Ради меня хотя бы попытаться что-либо изменить в своей жизни. Вторую пулю моя нервная система не вынесет. Отец четко дал понять. Мой любимый мужчина может снова оказаться на операционном столе. Козел старый. Но и игнорировать его я тоже не могу. Один сплошной тупик. Черт бы побрал этих мужчин. Неужели так трудно уступить друг другу? На этой пессимистичной с нотками оптимизма ноте мы с подругой вышли из квартиры и, загрузившись в такси, отправились на работу. «Только не кисни, прорвемся!» подмигнула мне Маринка в машине, когда мы уже подъезжали к больнице. «Твой Феликс не дурак!» «Только больно вспыльчивый!» Я тихо ответила мотая головой из стороны в сторону и глядя в окно. Честно признаюсь, высматривала я именно черный внедорожник. Прямо сердце сжималось, когда расстояние до больницы сокращалось. А возле автомобиля, конечно же, своего любимого мужчину. Бешеного и слишком неуравновешенного. Особенно после встречи с моим родителем. Черт бы его побрал. Но на парковке стояли только машины сотрудников. Надо же, не приехал. А ведь действительно Феликс смог найти и адрес Маринки, если бы захотел. Для него, как я поняла, это не проблема. Вернее, для его Руслана. Так что означает его игнор в этом случае? Неужели пофиг на меня? И все его слова оказались на деле ложью да прыгалась малинка печально вздохнул мой внутренний голос Вчерашнее смс было написано конечно же на эмоциях бессвязное какое-то и слишком глупое но скорее всего феликс воспринял его буквально и вот итог лика ты идешь или будешь пялиться в окно спросила маринка открыв дверь иду я печально выдохнула но выходя все равно оглядывалась по сторонам, как раньше хмурилась, видя этот чёртов внедорожник поблизости, так теперь разочарованно вздыхала. Да приоритеты меняются, вместо радости наступает боль разочарования. Но я все еще не отчаивалась. и оклик ждала, когда заходила в здание, одна ступенька, вторая, третья дверь центрального входа. Дежурный, который нас поприветствовал, я надеялась и ждала, что Феликс ворвётся в отделение или даже в операционную посреди рабочего дня. Его-то вряд ли что-то могло остановить. Уж точно не наша охрана. Но ничего не происходило. И это добило меня окончательно. Весь день я действовала на автомате, а мой оптимизм Медленно, но уверенно угасал. Когда я появлялась в ординаторской, смотрела на экран телефона, который включила сразу же, как только на работу приехала, бросалась на каждое оповещение как бык на красную тряпку. А у самой сил не хватает. Хихикал в такие моменты мой извечительный внутренний друг, вызывая у меня сначала волну раздражения а после очередной поток нецензурных выражений реклама мама сообщение от мобильного оператора ничего что принесло бы покой моей душе маме я конечно ответила что на работе и очень занята позже перезвоню сейчас не в состоянии вести с ней длительные беседы по голосу ведь поймет что я расстроена вряд ли мой дрожащий родственник Решил ее подключить. К концу смены я была вымотана не столько работой, сколько своими метаниями. Желала лишь одного. Чтобы бараны упрямые провалились сквозь землю и больше не попадались мне на пути. «Лик, едем домой?» Заглянула сдавшая пост Маринка в ординаторскую. «Да». Полная решимости я поднялась и на ходу начала расстегивать халат. Пошли они в задницу, и Феликс, и мой папаша, не собираясь больше слушать ни угрозы одного, ни оправдания другого. Хотя со вторым проблема. Для начала не мешало бы хотя бы услышать его голос, а после уж решать, что делать. «До завтра!» Мы с Маринкой в один голос ответили дежурному на входе и вышли на улицу. Да так и замерли на пороге вдвоем. Прямо перед центральным входом стоял знакомый внедорожник с открытой задней дверцей. Секунда, вторая, третья. Мое сердце пропускает парочку ударов. Маринка тихо скулит. Приплыли. Я мысленно с ней соглашаюсь, так как физиономия Феликса не предвещает ничего хорошего. Набираю полные легкие воздуха раз уж решила быть смелой, и начиная спуск со ступенек. Ноги слегка подкашиваются, но я все равно двигаюсь вперед. Мы пожираем с Феликсом друг друга глазами. Оба не желаем уступать друг другу. Я чувствую, как он взбешен, хотя так и не понимаю причины. Мое глупое СМС? Так поверите, ему действительно очень и очень глупо. И Феликс полный идиот, если повелся хотя остается еще папаша. Интересно, чем он взял?»